Путешествие 26. -е. 15 Пятнадцать лет прошло с той минуты, как я покинул Землю, и ностальгия мучила меня все сильнее. В конце концов, я решил навестить родные края. Это решение я принял на Теропии, третьей разрядной планете в созвездии Кита. Однако, придя в ракетный порт, я увидел довольно большую группу путешественников, читающих в унылом молчании объявления на доске бюро космической навигации. В объявлении говорилось о вторжении крупных метеоритных масс на ракетные пути. В ожидании благоприятной погоды я провел несколько дней среди товарищей по несчастью. Был среди них один молодой хвостун, рассказывавший всякому, кому только мог, различные истории о планетах, которые он якобы сам посетил. С первого же взгляда я убедился, что это самый обычный обманщик и когда подвернулся мне случай, я изобличил его. Он имел нахальство рассказывать в моем присутствии о жителях планеты Борелии из звездного роя в Орионе. Он говорил, что живут там чудовища величиною с гору, называемые медлитами, за неслыханную медлительность их жизненных процессов, вызванную низкой температурой и оледенелостью планеты. «Представьте себе», — говорил он, — Что когда в Египте царствовал Аминготеп IV из Фиванской династии, на Борелии встретились два медлита. Один из них спросил, что нового. После этого были сооружены пирамиды. Александр Македонский покорил Азию и дошел до Тихого океана. Греция была покорена Римом. Образовалась Римская империя, германского народа. Шли крестовые походы. Ислам боролся с христианством. Кипели войны Алой и Белой розы. Тридцатилетняя война, столетняя война. А другой медлит, все еще не отвечал. И только когда немцы победили Францию под седаном, бриллианское чудовище ответило. Ничего нового. Так невероятно, неслыханно, медленно протекает жизнь этих поразительных созданий. Я могу сказать это спокойно, ибо сам их видел и исследовал. Тут терпение у меня иссякло. «То, что вы рассказали», — холодно произнес я, — «это низкая ложь». Став центром всеобщего внимания, я объяснил. Александр Великий никогда не доходил до Тихого океана, ибо, как хорошо известно, вернулся с пути в 325 году до нашей эры. Раздались рукоплескания. С этой минуты обманщик был окружен всеобщим презрением. Среди присутствующих находился старик с почтенной внешностью. Приблизясь ко мне, он выразил мне признательность за столь энергичное выступление в защиту точности и истины, после чего представился мне как профессор Тарантога. Я безмерно обрадовался тому, что счастливый случай наконец-то свел нас вместе. С этой минуты и до конца пребывания на терапии мы были неразлучны. В ученых беседах время пролетело незаметно. Профессор рассказал мне о своем пребывании у горготов в системе Иридана, об исследованиях над труванками, этими необычайными созданиями Спантилюзы, самыми болтливыми растениями в космосе. Показывал мне фотографии адоленгов. Эти последние передвигаются неизвестным нигде больше способом, выворачивая при каждом шаге свое тело то на лицо, то наизнанку. Я, в свою очередь, поделился с ним впечатлениями своего двухлетнего пребывания на Средогенции. Ее обитатели хоронят своих покойников в небе, а именно, запаковав в гробы соответствующей формы, выстреливают их на большой скорости в пространство. Вся планета окружена роями гробниц, вращающихся вокруг нее на манер искусственных спутников, и это летающее кладбище очень затрудняет ракетную навигацию». В благодарность за эти сведения профессор дал мне оттиск своего еще не опубликованного труда о планете Миопсере и о живущих на ней разумных существах – Муциохах. Он так много рассказал мне об их просто необычайном сходстве с людьми, что мне очень захотелось навестить Миопсеру. Некоторое время я колебался, помня о своем решении вернуться на Землю, но в конце концов исследователь победил во мне человека. Когда прогнозы бюро космической навигации указали на летную погоду, я сердечно простился с Тарантогой и начал готовиться к отлету. Запасшись всем необходимым, я купил в киоске близ порта карту той части неба, где находится Миопсера. К несчастью, новую карту мне достать не удалось, так что я купил подержанную. И Рок захотел, чтобы именно окрестности Миопсеры на ней нельзя было разобрать, так как там находился сгиб. Полагаясь на свою опытность, я начертил по линейке прямую в качестве курса и пустился в путь. Перелет должен был тянуться довольно долго, так что я взял с собой побольше книг, чтобы проводить время за чтением. И это были труды научного содержания, описание различных трансгалактических путешествий, теория космодромом, спортивная астронавтика и тому подобное. По мере чтения мое неудовольствие и претензии к авторам непрестанно возрастали. Наконец, разгневанный их недобросовестностью, частыми ошибками, извращениями и даже обманами, я решил коренным образом изменить столь губительное положение вещей и, действуя со свойственной мне импульсивностью, немедленно уселся писать. Именно таким образом появились мои теперешние записки. Я писал четыре недели, днем и ночью. И даже когда меня одолевал сон, я не выпускал пера из руки. Я так погрузился в свою работу, пейзажи планет так ясно вставали у меня перед глазами, такая живая толпа образов окружила мой стол, толкая друг друга в нетерпении поскорее попасть на страницы рукописи, что я совершенно забыл, где нахожусь и куда лечу. Однажды ночью, из короткого, но глубокого сна... В который я погрузился, склонив голову на груду исписанных листов, меня вырвало сильное сотрясение. Я вскочил и бросился к окну. Снаружи царила абсолютная тьма. Я обследовал внутренность ракеты и, убедившись, что она не повреждена, заключил, что мимо нее скользнул какой-нибудь метеорит. Спать мне не хотелось, и я вернулся к работе. Я писал уже много часов, как вдруг заметил, То в ракете становится все светлее. Снова подошел я к окну, и каково же было мое изумление, когда я увидел обширные поля, покрытые пышной растительностью, и над ними небо, розовеющее зарею. Не колеблясь, я открыл шлюз. Небо все светлело, высоко в нем плыли облака, тихий ветерок шелестел в верхушках деревьев. Моя ракета с разгона вырылась до половины в мягкий песчаный холм. Таким образом, я приземлился на Меопсире довольно неожиданно для себя самого. Улыбаясь, я покачал головой над собственной рассеянностью, спрятал рукописи в шкаф и, выйдя из ракеты, отправился искать обитателей этого неизвестного мне мира. Миновав отлогий склон, поросший мелкими растениями, Я попал на что-то, напоминавшее прямую, как стрела, широкую дорогу. Я пошел по ней, наслаждаясь утренней свежестью. Разглядывая окрестности, я убедился, что профессор Тарантога несколько преувеличил. Планета действительно похожа на Землю, но небо у нее бледное, не такое голубое. Облака тоже, казалось, имели непривычную, не встречающуюся на Земле форму. Из-за поворота дороги появилось какое-то существо. Когда мы достаточно приблизились друг к другу, я убедился, что с виду оно похоже на молодого мужчину, и что Тарантога был прав. Мысленно отметив это, я подошел к встречному, слегка согнул колени, описал распростертыми руками круг, что является обычным приветствием в южных районах галактики, и спросил, нахожусь ли я на миопсере и имею ли удовольствие говорить с Муциохом?» Существо сначала выторщило глаза. Потом отступила шага на два и отозвалась. «Чего? Не понимаю!» Язык, на котором оно говорило, был мне знаком, но я никак не мог вспомнить, в каких областях неба им пользуются. Это и неудивительно для человека, владеющего, как я, наречиями почти 300 галактических племен. Не помня, где говорят на этом языке, я все же мог им пользоваться. Так что спросил, нахожусь ли я на миопсере?". И возобновил кругообразные движения рук, выражая этим свои дружеские намерения. В ответ на это туземец сначала немного попятился назад, потом вдруг повернулся и огромными прыжками умчался прочь. В одно мгновение он исчез из вида. «Какой пугливый экземпляр!» — подумал я, записал наблюдение и пошел дальше. «Вскоре мне встретилось другое существо. Оно тоже шло по дороге». Было значительно меньше первого, очевидно, было еще незрелым. Катило перед собой какой-то деревянный раскрашенный круг, издавая громкие возгласы. Вероятно, это было что-то вроде пения. Я заговорил с ним, как и с первым. Оно застыло на месте и ничего не ответило. Я возобновил вопрос и приветственные жесты. Тогда существо вдруг присело на корточки, сунуло меньший из пальцев в себе в ротовое отверстие, растянула его до ушей, а свободными пальцами стала перебирать себе по лицу, словно играя на невидимом инструменте. А потом вдруг вскочила на ноги и убежала через поля, громко крича: Мейт! Мейт! Слово мейт, насколько я мог припомнить, означает что-то вроде безумного, и поэтому я записал, что на миопсере сумасшедшие ходят свободно по общественным дорогам и о своем состоянии предостерегают прохожих возгласами. После этого я пустился дальше. Несколькими километрами далее, над небольшим прутком, сидело на берегу существо, одетое в белую ткань, с зелеными, голубыми, лиловыми и оранжевыми полосками. Орудием, похожим на удочку, оно ловило рыбу. Я осторожно приблизился к нему, стараясь движениями и позой выразить свои дружеские чувства и еще раз спросил, нахожусь ли я на миопсере? Существо пытливо поглядело на меня, потом ответило. — Что это за шутки? — Какая миопсера? Это Мерка. — Как? — переспросил я. — Такая планета была мне неизвестна. — Мерка. Откуда ты взялся? — Приехал недавно, — уклончиво ответил я, зная по опыту, как недоверчиво иногда бывают туземцы планет к незнакомым пришельцам. — А кто ты? — спросил я в свою очередь. — Я? «Я здешний док. Я сел рядом с существом и начал расспрашивать его о различных вещах. Оно говорило так быстро и невнятно, что я не понял и половины, но все же допытался, что планета, на которую я опустился, действительно называется Мерка, что ее жители называют себя Мерканцами и что док означает профессию, сходную с лекарской. Это третье существо оказалось очень любезным. За пригорком стоял его экипаж» и оно предложило подвести меня до ближайшего селения, на что я охотно согласился. По пути Док отвечал на мои расспросы, так что я приблизительно ориентировался в существующих на Мерке условиях. Мерканцы обладают высокоразвитой цивилизацией, поблизости от Мерки вращаются многие другие миры, в частности Чайна и Раша. Между этими последними и Меркой существует вражда. Вскоре беседа закончилась, так как мы достигли селения. Здесь док дал мне на память несколько платежных знаков планеты и, выполнив какие-то формальности, усадил меня в железную повозку, которая ехала в столицу, называемую Нью Ок. В кабине повозки уже находилось несколько существ. Одно из них, не очень молодой, плешивый самец, сидело напротив меня. Оно всю дорогу непрестанно говорило что-то, размахивая руками и брызгая на меня слюной. Я терпеливо переносил это и внимательно прислушивался к речи. Хотя ее невнятность сильно затрудняла меня. Я ловил только обрывки, но и из них узнал, что на мерке живут существа различного цвета. Черные, белые, красные и даже зеленые. Об этом последнем факте меня информировала фраза лысого самца. Кто? Мой партнер? Но он совершенно зеленый. Самец рассказывал, что купается в богатстве, так как изобрел новый, очень сильный яд. — Жечь и топить припасы, — говорил он, — это дорого и хлопотно. А с моим средством можно управиться за 10 секунд. Четверти кубика хватает на 6 мешков зерна или плодов. Только побрызгать — и готово. Кто попробует съесть, околеет на месте. Меня это так поразило, что я спросил, является ли уничтожение припасов у них спортом или народным обычаем. Все взгляды обратились на меня, а самец, яростно размахивая руками, Заговорил так крикливо, что я ничего не понял. Он часто повторял слова «Раша» и «Пропаганда». Потом вспотел и задохнулся. Не желая раздражать этого воинственного самца, я умолк. Некоторое время царило молчание, потом беседа возобновилась. Появилось в ней новое слово «Эйбом». Из того, с каким почтением оно произносилось, я заключил, что это какое-то местное божество. Чтут его в образе столба огня и дыма, нисходящего с небес. Мне это показалось аналогией Ветхозаветного и Иеговы, и я сделал соответствующую запись. Потом, когда упомянули что-то о человеческих жертвах, я записал, что предметом их религиозного культа является страшное кровожадное божество, вроде Вавилонского Ваала. Последнее очень меня встревожило, но я не показал вида. Наконец, за окном появились огромные, возносящиеся в небо башни. Мы достигли Нью ока Станцию покрывал металлический навес. Тысячи машин гудели, шипели и свистели со всех сторон. Целые потоки мерканцев выливались из непрестанно подъезжавших повозок и спешили к выходу. Я присоединился к ним. В толпе меня все время толкали и тискали. Улица, на которой я очутился, была полна мчащихся экипажей и пеших толп. Не отошел я от станции на 300 шагов, как воздух разорвало пронзительное завывание сирен. В то же время все мерканцы кинулись бежать, крича «Эйбом! Эйбом!». Экипажи остановились, зато середины улицы промчались с огромной скоростью другие, большие, раскрашенные красными и серебряными полосами, и из них раздавался могучий голос, призывавший поклоняться Эйбому, падая ниц. Это еще больше напомнило мне культ Ваала, свирепого медного идола, пустого внутри. Как известно, жрецы говорили из его нутра с народом, требуя кровавых жертв. Улица совершенно опустела. Растерявшись, полный самых скверных предчувствий, я кинулся сначала в одну сторону, потом в другую. В нескольких сотнях шагов от меня остановилась на перекрестке большая повозка. Четыре существа, одетые в черное, вытащили на мостовую высокий металлический цилиндр и подожгли его содержимое. Тотчас же к небу взвились огромные клубы черного дыма, заволакивая все окружающее. Поняв, что это жрецы ограждают место, куда по их верованию должен вступить Эйбом и боясь оскорбить их религиозные чувства, я повергся ниц и в тревоге ожидал, что произойдет далее. Примерно через минуту я услышал протяжный вой сирены. Возле меня остановился длинный низкий экипаж. Из него выскочило пятеро черных жрецов в масках. Главный закричал. «Очень хорошо! Вот так и нужно лежать по правилам!» Двое других силой схватили меня за руки, подняли. И четвертый прикрепил мне на грудь маленький прямоугольник с какой-то надписью. Я пытался сопротивляться. Тогда пятый жрец, стоявший в стороне и наблюдавший всю сцену сквозь темные стекла маски, резко крикнул «Это труп! Кладите его сразу!» «Я не труп!» — отчаянно закричал я. «Без глупостей! Ложись сюда!» — крикнул жрец. Он дал знак подчиненным, которые силой повалили меня и привязали к чему-то вроде подставки из двух шестов и куска ткани. Понимая, что приходит моя последняя минута, я боролся, что было сил. Что-то хрустнуло у меня в руке. Я ощутил сильную боль и перестал бороться. Жрецы подхватили подставку, подняли ее вместе со мною и всунули внутрь повозки. Некоторое время было тихо. Потом я услышал поблизости возглас и шум борьбы. Это хватали другую жертву. Через минуту в повозку всунули и поместили надо мной мерканца, приведенного к неподвижности, как и я. Потом старший жрец закричал. «Один труп!» «Один живой с ожогами третьей степени, в трехстах метрах от нулевой точки. Поехали!» Повозка взвыла и помчалась бешено быстро. Я не мог выговорить ни слова. Слезы выступили у меня на глазах при мысли, что я должен погибнуть так трагически. Наконец я окликнул своего товарища по несчастью, спрашивая, что теперь с нами будет. «Ох, пропади оно пропадом!» — ответил он. «Не меньше как полдня нас протаскают. Предстоит нам целая церемония!» «Мытье, купание. Отвратительно!» Я задрожал. Сомнений не было. Точно так же обращались с обреченными жертвами стейки. А, «А очень нас будут мучить?» Спросил я. «Достаточно. Со мной это случается уже второй раз за месяц. Хоть бы грянул, наконец, этот гром. Свобода, пес ее возьми!» То, что этот мерканец пережил уже одну церемонию жертвоприношения, Несколько ободрило меня. Я хотел узнать, что с нами сделают, но боялся оскорбить его религиозные чувства, так что осторожно спросил, верующий ли он. — Да, — ответил он. — А что? — Ничего, — сказал я. Мне хотелось только узнать, что означает этот обряд на улице. Он долго молчал, потом сказал удивленно. — Вы что, с цепи сорвались? Или вы приезжий? — Из провинции. — Да, — ответил я. — Я из галактической провинции. Приехал недавно. Ваших обычаев не знаю. Так что прошу не обижаться на мой вопрос. Верно ли, что Эйбом — это ваш бог, а нас предназначили ему в жертву? Мерканец засмеялся. Потом вдруг перестал и громко выругался. — Шутник же вы, — сказал он. — Но это сущая правда. Эйбом — наш бог но нам его владычество уже боком выходит. — Подумать только, — рассердился он, — именно меня должны были поймать. И это уже второй раз. Каждую неделю устраивают такое свинство. Спокойно нельзя на улицу выйти. Всюду сирены, паника, шум, проверки. Можно с ума сойти. А в результате страх еще больше. Ну, приехали. За окном что-то мигнуло. Раскрылись большие ворота и мы очутились во дворе огромного здания. Едва вынесли меня из повозки, как я закричал, что у меня повреждена рука. Отчасти я надеялся, что это спасет меня от всесожжения, так как из истории мне помнилось, что варварские племена не приносят в жертву больных. Минут через пять меня привезли в темную комнату, где мною занялись три существа, с головы до ног одетые в белые. Я понял, что это – жрецы, борющиеся с Эйбомом божества» так как они уверили меня, что ничего дурного со мною не случится. Я узнал, что у меня сломана кость, мне наложили повязку, и вскоре, вымытый, остриженный наголо и умощенный каким-то сильно пахнущим маслом, я лежал в зале вместе с тридцатью мерканцами. Все они отчаянно ругались. Как я понял, все они очутились здесь таким же образом, как и я. У одного была сломана ключица, у другого нога, Третьего помяли при спуске к подземной железной дороге. Один пожилой мерканец то и дело срывался с постели, крича, что оставил дома маленького ребенка и зажженный огонь, но уйти ему так и не позволили. Потом появилось существо в белом, поправило мне подушку и сказала: «Вы не беспокойтесь, у нас каждый раз бывает не меньше как десятка-полтора таких случаев. В прошлый месяц трех старушек затоптали насмерть. Теперь вы можете спать». Только попрошу сказать свой адрес, чтобы мы знали, куда послать счет. Не зная, что сказать, я отговорился головной болью. Оставшись один, я еще раз мысленно пробежал все необычайные события, какие мне пришлось пережить за столь короткое время. Ничего подобного не случалось со мною ни на одной из тысячи планет, на которых я побывал. После обеда в зал вдруг с дюжину рослых американцев. Они обступили кровати и начали расспрашивать нас о впечатлениях. Один из них, узнав, что я чужеземец, заинтересовался мною. Мы задавали друг другу самые различные вопросы. Только от него я узнал, что то, что я принял за религиозный обряд, было лишь учебной атомной атакой. Что вы воюете с другой планетой? спросил я. Нет. Так зачем же такое учение? Потому что нам угрожают. Ах, да, вспомнил я слова дока «Вам угрожает Раша, правда?» «Да, ужасно». «И Раша создала это оружие, верно?» «Нет, это мы его изобрели». «Вот как?» — удивился я. «Но Раша вам угрожает? А разве вы не можете как-нибудь договориться с нею? Например, договориться о запрещении применять такое оружие?» «Такое предложение уже было». «Ну и что же?» «Было отвергнуто». — Понимаю. Раша на него не согласилась. — Нет. Отвергли его мы. — Почему? — Потому что нам угрожают. — Понимаю, — сказал я, подумав. — Раша уже использовала против кого-нибудь это оружие, и вы боитесь, что теперь? — Нет. Первыми применили его мы. Уничтожили два города у джепов. — Вот как? А теперь, наверное, Раша грозит, что применит его против вас. — Нет, она говорит, что хочет мира. — Мира? Вот странно, — сказал я. — Погодите. Вот теперь я, кажется, понял. Она говорит, что хочет мира, а в то же время массово проводит в своих городах противоатомные учения, так? — Нет, — возразил Мерканец. — Я был там месяц назад. Они не устраивают никаких учений. — Не устраивают? — Нет. — Так зачем же вы их устраиваете? — Потому что нам угрожают. — Кто? — Я уже говорил вам. Нам угрожает Раша. — Как? — удивился я. — Должен признаться, что совсем этого не понимаю. Очевидно, логика, которой вы пользуетесь, отличается от земной. — Я заметил? что к нам некоторое время прислушивался один невысокий туземец, который при последних словах моего собеседника куда-то исчез. Когда все ушли, мерканец, лежавший поблизости, сказал мне, «Вы неосторожны. Таких вещей у нас нельзя говорить. За них можно дорого поплатиться». Не успел я ответить, как в зал вошли, громко стуча, четверо высоких мерканцев, одетых в темно-синее. Они велели мне немедленно встать и следовать за ними. Появилось белое существо и пыталось защитить меня, говоря, что я болен, что у меня сломана рука, но это не помогло. Меня поспешно одели и отвели вниз, где меня уже ожидала большая черная повозка. Мы быстро помчались и через несколько минут были у цели. В здании, куда меня ввели, царило большое оживление. Через некоторое время меня втолкнули в светлую комнату. За столом там сидело четверо мерканцев. Главный из них потребовал у меня документы. Посмотрев их, он весь затрясся, ударил кулаком по столу и крикнул. — Вы мерканец? — Нет, — ответил я. — Я человек. — Вот я тебе покажу шутки, — рявкнул он, вставая. — Откуда ты явился? — Приехал недавно. — Приехал? — Поймалась птичка. Сознаешься? — В чем? Что это значит? — вскричал я. — Не виляй. Это тебе не поможет. Так тебе атомная бомба не понравилась, да? Ты шпионил в пользу Раши? — Но я никогда даже не был на этой планете! — вскричал я. — Говорят тебе, не притворяйся сумасшедшим, а то пожалеешь! — зарычал главный. — Чего ты искал у нас, а? Я летел на миопсеру к Муцеохам, а так как карта была потёрта, то я по ошибке попал сюда, на мерку. «Ах ты дрянь!» — опять зарычал старший. Потом он вдруг успокоился и сказал, «Вот как посидишь немного, так у тебя пройдёт охота шутить. Ты и сам знаешь, что это вовсе не мерка, а только комиссия по расследованию антиамериканской деятельности в Соединённых Штатах. А ты...» Сначала критикуешь нашу внешнюю политику, а потом корчишь из себя младенца? Не бойся, ты у меня запоешь. И не таких я обводил вокруг пальца. В это мгновение у меня словно чешуя упала с глаз. С минуты встречи с первым туземцем меня мучило то, что я никак не могу припомнить, на что похож их язык. Теперь в голове у меня прояснилось. Ну, конечно же, это был измененный, искаженный английский язык. Я стал жертвой ошибки, вызванной расхождениями в произношении. Мерка — это была Америка, Раша — Россия, Чайна — Китай, Эйбом — атомная бомба и так далее. Волосы встали у меня дыбом. Никогда еще я не находился в столь затруднительном положении. Я предчувствовал, что судьба моя будет плачевной, и не ошибся, ибо слова эти я пишу в следственной тюрьме Нью-Йорка где нахожусь уже четвертый месяц. Боюсь, что путешествие на Мяпсеру придется на неопределенное время отложить.